Псалом 44 – это псалом божественного Эроса, песнь возлюбленных дев-жениху, то есть кому? Грядущему, царю-мессии. То есть перед нами образец библейской, эротической поэзии. С какой из книг Ветхого Завета мы здесь обязательно обнаружим сходство? Спей с песней, замечательно. Очень сложное надписание у этого псалма. Давайте будем вникать во все слова, которые здесь встретим. Руководителю хора. Понятно. О лилиях. О лилиях. Сынов Кореевых. Разум. Песнь возлюбленных. Давайте с самого простого начнем. Сыны Корея – это потомки того самого знаменитого бунтовщика времен Исхода. Вот это. Сын за отца не ответчик Корея поглотила земля Он вместе с другими живым сошел в Шиол К сказанным Сыновья его три Сына остались жить Вот потомки тех сынов Корея Написали этот псалом Разум Это уже понятно какой разум да Разум Бога общения Теперь вот слово возлюбленных Что это значит Ну во-первых возлюбленный Это жених Господь из песни-песней. «Воспою же любимому моему песнь возлюбленного моего о винограднике Господу, воспою песнь Господа». Логично? Второе значение возлюбленное – возлюбленное, то, что относится к Дому Божьему, к обители Яхва, то есть тем местам на земле, где присутствует Господь. И, наконец, возлюбленные – это просто верные Богу. Например, пророк – возлюбленный от Бога. Хадатый за народ – возлюбленный. Вениамин – возлюбленный Яхве. На Писании Псалма находим. «Песнь возлюбленных» – это слово в женском роде. Значит, «песнь возлюбленных» – кого? Если в женском роде – дев. «Песнь возлюбленных» – Дев, ну так бы и написали, возлюбленных дев, однако не уточнили, что дев – песнь возлюбленных душ и возлюбленных дев. Наконец, самое сложное – это лилия. Что такое лилия в Писании? Один раз мы кратко касались этого вопроса. Лилия – это грань двух миров, которая распустилась в обе стороны, как самый нежный цветок. Вот Господь прикасается к этому миру, и там, где он коснулся, вот это прикосновение оставляет след в виде лилии. И она восхищает, как аромат зрительно и на ощупь. Теперь смотрите, в каких контекстах употребляется этот очень важный богословский термин лилия. Господь с восхищением смотрит на лилию. Это один контекст. Господь сам роса Для лилии – это другой контекст. И, наконец, сам Господь – это лилия. Давайте что-нибудь одно из трех. Или он смотрит на лилию, он роса для лилии, он сам лилия. Одно из трех. Или? Или все вместе, конечно. Потому что вот есть, например, такое слово «помазанник». И святые отцы говорят, что в этом слове прочитывается троичность Божества. Потому что «помазующий» – это кто? Отец, елей помазания это кто? Дух святой, а помазанник, конечно, сын. Вот так и в образе лилии читаем связь Христа и церкви. Господь любуется на лилию, Он – роса для нее, и Он – сам лилия. Вот теперь текст, чтобы было понятно, какой высокий тон эротический вот задан в этом надписании. Книги Осии. Я буду как краса для Израиля. Он распустится, как лилия. Пес, Песнь-песнь. Я лилия долин, что лилия между тернами, то подруга моя между дочерьми». Следующий тоже из песни-песни. Возлюбленный мой, мой и я его. Он посет между лилиями возлюбленный мой спустился в сад свой чтобы пасти в садах сбирать лилии сад напоминаю вам это огороженное место это название рая ган ганбоэддан это сад в эдеме то есть кто посет в садах райских тот кто с пребывает с райскими душами лилиями то есть сам господь Вот когда Господь прикасается к этому миру, остается знак, который имеет техническое название – свидетельство. Вот там, где Господь прикоснулся, там свидетельство. Оно может быть разным. Здесь, в частности, как лилия. Вот где Господь коснулся, там цветок. И поэтому полное надписание псалма, вот такое в 59-м оно встречается, и в 79-м – это лилии свидетельства. По-русски плохо звучит, по-еврейски прекрасно. Лилия, которая осталась на том месте, где кто-то так коснулся, что низнейший из нежных, прекраснейший из прекрасных, белый из белых явился цветок. При этом следует, конечно, иметь в виду, что лилиям подражали в пластике, например, это были капителю и убранство храма. Возможно, в музыке могла быть такая мелодия или напевшую шанилу. Поэтому, если вы возьмете синодальный перевод, то вы там прочтете. Вместо о лилиях будет переведено на музыкальном орудии шошаним. Ну, оно бы ладно. Предположим, есть какое-то лилейное оружие, орудие музыкальное, которое называется шошаним. Однако здесь упомянут разум, который служит богообщением. И вместе с разумом упомянута песня возлюбленных дев или душ А возлюбленный – это имя Мессии. Второй стих. «Движет сердце мое слово благое». Совершенно непонятно, как движет сердце мое слово благое. Отдействительно трудно понять, потому что «движет» – это гапакс гапокслигоменон. Какой гапокслигоменон? Один раз встречается в Писании. Смотрим корень. Корень имеет то же, что слово «горшок». Которую используют для того, чтобы выпекать хлебные приношения Такие были жертвоприношения Вот горшок И в нем выпекают хлебные значит, приношения Так вот, глагол «движет» может обозначать, что это легко передвигается, как горшок в печи Горшок, он должен иметь такое свойство Он быстро двигать туда-сюда вот. И во-вторых, вот то, что в горшке, то приносит Богу Это нечто приготовленное в горшке «Движет сердце мое» Слово благое То есть сердце приносит Слово Богу и Царю Какое? Наполненное Приготовленное, хорошее Благое И приносит его легко да Как мы движем горшок в печи То есть человек молится Радостно Легко Вот качество эротической поэзии Она переходит, она произносится очень легко Вот, вот сердце, которое Умеет молиться так движет сердце мое слово благое я изрекаю дела мои царю язык мой трость книжника скорописца что такое книжник софер это тот кто имеет дело с книгой софер и прежде всего как писец вот такой писец обязательно был при царе это очень высокая должность вообще говоря софер ворух был сафер книжник или писец при пророке ереемии и книжники писцы состояли всегда при книге торы вот есть тора и при ней всегда книжники писцы они могли ее толковать и редактировать это для нас важно потому что когда говорят что вот ветхий завет это оригинал на еврейском языке а вот мы сейчас вас познакомим с оригиналом Ветхого Завета, это совершенно неправильно, это ненаучно Потому что у нас нет оригинального текста Ветхого Завета У нас есть только совокупность библейских текстов То есть, редактировали еще книжники-писцы И не всегда добросовестно так об этом свидетельствует и Иеремия Как вы говорите Песцам он это говорит Как вы говорите, мудрые мы и Тора Яхве у нас Уже во времена Иеремии была каста, которая держала рукопись. Она ее соблюдала, она ее переписывала, и не всегда добросовестно. Как вы говорите, мудрые мы и Торы Яхвы у нас вот в ложь превращает, вероятно, Писание, Тору, трость лживых книжников, писцов. Ну, и для, для того, чтобы с писцами закончить, самый знаменитый писец, Книжник – это был кто по возвращении из Вавилонского плена, кто возглавил, кто был духовным лидером верующих иудеев? Кто был? Ездра, он вождь евреев, он был священник-писец. Я изрекаю дела мои царю, язык мой, трость книжника. То есть, книжник, представляете, что, что держит в голове книжник? Сколько у него навыков, какова ответственность? А это язык мой. Вот я с такими требованиями к словам молитвы отношусь я говорю ее легко книжника скорописца махир обозначает того кто делает скоро проворно только потому что он исключительно опытен и искусенно тот же ездр назван писец опытный то есть искусный скорый в Торе моисея то есть вот когда человек по-настоящему искусен он делает что-то очень легко Он делает это непринужденно. Со стороны смотришь, кажется, так вот же все понятно. Все это именно так. Вот так вот так надо играть на музыкальном инструменте. Вот раньше не играли. Пришел какой-то великолепный дирижер там, или, или исполнитель. И так у него все это легко выходит. Вот так ничего себе подобного нелегко. Это в самом конце пути, как знак величайшей опытности, является эта вот скорость, легкость. Так вот, если язык человеческий сопоставить с тростью книжника-писца, искусного, опытного в писании, и потому скорого, легкого, то слова молитвы такого человека, во-первых, подлинно мудры, он знающий, потому что каждый книжник-писец – знающий человек. Они мудры, и эти слова летят. Святой Отцов, пророк показывает нам, что не он пишет, но владеющая им рука Духа Святого, который пишет на сердцах, по мере чистоты их. Душа хочет на молитве сказать несколько своих слов, и при своих словах к Богу она трепещет радостью, вся разгорячается и оживляется». Вот опыт легкой радостной молитвы. Движет сердце мое слово благое. Я изрекаю дела мои царю. Язык мой трость книжника скорописца. Вопрос, какому царю изрекается. Так вдохновенно, легко, радостно, споро, молящийся. тоже же этот царь? Ты прекраснее, чем сыны человеческие. Изливается благодать. Из губ твоих Потому Благословил тебя Бог Навеки Ты прекраснее всех сынов человеческих Ну, этот термин быть прекрасный Говорится о возлюбленной В песне-песне Вот таков в псалме жених прекрасней всех сынов человеческих Никто из сынов Адама В красе С ним сравниться не может И краса его заключается в чем? Сейчас прочитал Благодати совершенно. В излиянии благодати. Вот в чем его красота. Он прекраснее всех. Он носитель благодати. И благословения вечного. Да, он человек. И при этом он не с человеками, потому что он прекраснее, чем все сыны Адама. Каждое пророчество до времени своего исполнения содержало в себе загадывание. Вот никакой царь Израиля, не мог достигать той высоты, на которую указывает Псалом. А вот как жить, когда тебе говорится что-то очень важное, что-то очень главное, ты чувствуешь, это загадка, а ответа нет и не будет. Вот он характер благочестия, народного благочестия, ветхого заветного. И вот сама ветхая заветная религиозность, она вот несла в себе такую культуру неотменяемых и непонятных пророчеств. То есть, в пророчество не обстигается. Оно непонятно, и оно неотменяемо. Вот надо же уметь так жить, имея и нося это при себе. Вот если не проникнуться этой народной разумностью, этой терпеливостью, то перевод самых простых слов с древнееврейского языка будет недостижимым. Конечно, в ее действии был большой вопрос – Что же это такое? Это царь И Вот последнее Изливается благодать из губ твоих Написано совершенно однозначно Благодать изливается из губ Но мы же так не можем перевести Если мы находимся в рамках иудейской традиции И переводит Раши Изливается благодать губ Он переводит Прекрасно отлиты губы Преподающие Тору Вот, то есть заменить мессию преданием и так толковать писание, вот в этом стержень экзогетики иудаизма но я понимаю, почему иудеи так перевели но почему Аверинцев так переводят так изливается благодать из губ твоих Аверинцев, излилась милость на уста твои но нельзя так делать вот есть, есть случай, когда буквально не переведешь Но здесь же ясно, что тот, кому мы молимся, легко мы ему молимся, уже опытные люди. Мы получаем из уст его ответ. Ответ. Мы получаем благодать. А меч свой при бедре твоем, сильный великолепием твоим и красой твоей. Ну, великолепие и краса, можно перевести величие и честь, это вообще-то облачение божества. Ты облачен величием и честью. И это атрибуты Мессии. Величие честь ты возложил на него. А поешь меч свой при бедре твоем сильный, великолепием твоим и красой твоей. А это атрибуты божества. И преуспей в красе твоей, не в делах. Вот мы преуспеваем в делах. Или ну в молитве кто-то. Вот эти люди, которые умеют соблюдать помыслы, они преуспевают в своей внутренней жизни. А здесь сказано, преуспей в красе твоей. Вощать. Вообще, царю положено сидеть. Но в данном случае глагол вощать – это садиться на, как всадник. Например, садиться на коня, садиться на колесницу. Вощать ради истинной кротости и правды. Вот в другом псалме сказано, что воссел тот, кто здесь назван царем. Что воссел на и полетел. Воссел на на Херувима. Мы же каждую субботу слышим этот псалом. Воссел на Херувима и полетел, и понесся на крыльях духа. И преуспей в красе своей, воссядь на Херувима, на крыльях духа приди, воссядь ради истины и кротости правды. История. Кротость, она вам, это также смирение, это добродетель человека. Вот кротость смирение – это добродетель человека? Человека. Давид ранее говорил Богу, «Твоя кротость возвеличивает меня». И отгадка пришла только в Новом Завете, что такое кротость и смирение. Бога, не человека, богу открыл Христос. «Научитесь от меня, ибо я...» Кроток и смирен сердцем. И преуспей в красе своей, воссять ради истины и кротости правды, и поучит тебя страшным делам десница твоя. Мессианский царь, кроток, и творит страшные дела. Вот об этом и страшных делах пророчествовал Исаия. Когда ты сделал страшные дела, которых мы не ждали, ты не зашел к От лица твоего горы вострепетали Поучит тебя десница твоя Здесь слово «учить» того же корня, что слово «торо» Потому что точный перевод слова тора это учение То есть ты постигнешь учение, как? Поучит тебя То есть «торе» поучит тебя кто? Кто тебя поучит «торе»? Кто Бога будет учить «торе»? Когда традиция младенец Не говорит, потом начнет говорить Том начнет читать Тору. Кто будет Мессию учить Торе? Он сам. Десница твоя? Конечно. Поучит тебя, десница твоя. Христос не учился у учителей нормальным путем. Откуда мы это знаем? Из Евангелия. Да. Он учил учителей, будучи учил учителей в храме, будучи подростком. Так что они изумлялись. А точнее говоря, приходили в выступления. Вот так учил Христос. Еще раз стих. «И преуспей в красе своей вощать ради истины и кротости, правды, и поучит тебя страшным делам десница твоя, стрелы твои изостренные в сердце врагов царя. Народы под тобою падут». Ну, меч – это... Оружие для открытой брани, локоть стрелы для невидимой брани. Это понятно. Война против демонов этим обозначена, говорят святые отцы. Вот что такое стрелы изостренные, то есть отточенные? Они куда летят? Во врагов. Да? А куда во врагов они летят? Стрелы твои изостренные в сердце врагов царя. То есть стрелы изостренные в данном случае – это искусство точной и разительной речи. Им обязательно должен владеть мессианский царь. Потому что его враги это искусство культивируют, всячески совершенствуют. Как об этом говорится в Псалме 119. Стрелы заостренные, язык предательский. Предатель – умный человек. Он не просто тебя предал. У него еще и язык научен лжи. И научен точным, язвительным выражением, язвящим выражением. И о предателях в вере говорится в Псалме 7.7. Как отцы их, они оборотились, как предательский лук. В другом месте стрела заостренная – это ложное свидетельство. Вот к такому прибегли в суде над Иисусом. То есть слова евангельской проповеди, что мы все ощущаем на себе, они точны, изощренны, разят в сердце тех, кто сознательно им противится. Вот так иудеи не могли спорить с Иисусом и не могли по закону его осудить на своем судилище, ну, тогда они прямо прибегли к беззаконию. Народы под тобою падут, а вот языческие народы – это не враги царя. То есть, стрелы заостренные – не про них. Народы падут, то есть, уверуют языческие народы, воздавая царю должное поклонение. Стрелы твои изостренные в сердце врагов царя народы под тобою падут престол твой Божий вовек и навсегда жезл прямости жезл прямости жезл царства твоего жезл скипетр, если он в руке Господа то это один из символов Мессии восходит звезда от Иакова восстает жезл от Израиля причем жезл Мессии, он обладает э, двумя действиями, он может сокрушать Ты сокрушишь жезлом железным, второй псалом, и он приносит упокоение. Жезл твой посох твой, они упокоят меня. Жезл прямости. Что такое жезл прямости? По-русски не звучит. Понимаю, напрягается наше внимание, не вполне понятен сразу смысл. По-еврейски понятно. Жезл прямости показывает, где прямые стези Господу. Где прямые стези к Господу и от Него к нам. Где об этом говорится в Евангелии? приготовьте путь Господу, какими сделайте стези Ему, прямыми. прямыми, сделайте стези Ему. И в другом месте, 26-й Псалом, «Веди меня по стезе прямой, ради соглядатов моих». Если начну вилять, они меня подстрелят. Вот пусть моя дорога будет ровная и прямая, я сворачивать не буду. То есть, Мессия есть самый прямой путь, Потому что он сам, имя Мессии, одно из имен Мессии такое? Он сам, путь. Его жезл, прямости, он указывает прямо, куда надо к Богу идти. К Богу идут по прямой. Вот. А человеку это трудно. и Он он так вот виляет, а точнее говоря, лукавит. Вот. Это вот напрасно делает, что к Богу надо идти напрямую. И его жезл царства, какого? Небесного. Ты... Возлюбил правду и возненавидел нечестие. Это что значит? Это опять та же самая проблема. Нравственный развитый человек не выбирает. Он любит правду. Нечестие ненавидит. Решение у него происходит на уровне глубинном, уровне чувства. Там, где любовь, там, где сердце. Ты возлюбил правду и возненавидел нечестие. Посему... Помазал тебя Бог, Бог твой елеем радости, более, чем общников твоих общники это сопричастные, те, кто с едины в каком-то союзе, может быть, соучастники какого-то религиозного служения. Общники, общники тому, кто помазан. Так, ещё раз. Помазал тебя Бог, тебя Бог, Бог твой елеем радости, более, чем общников Твоих общники тому, кто помазан, это иные помазанники, но ну, прежде всего, священники и цари, а отцы наши объясняют, что это все исполненные духа, ибо дух святой называется елеем радости. Кто помазан более, чем иные помазанники? Христос. Да, сам помазанник, мессианский царь Израиля. Смирно и алой, косия, все одеяния, твои ну мирным мира – это благовонная смола, часто упоминается в песне песней. алой не путайте с современным названием, это особое благовоние привозили из Индии. Кащия – вот только здесь встречается, но понятно, что это тоже какое-то благовоние. Так вот написано, что не отрис твоих идет благоухание, а написано, что одеяние царя, вот одеяние царя есть благоухание – Смотрите, смирно, и алой, и коси Все одеяния твои, одеяния царя – это сами благоухания. А он остается невидимым, а мы его обоняем. И через обоняние – это самое глубокое познание. Потому что, когда мы вдыхаем что-то, тут ну, очевидно, что это в нас вошло. Обоняние – это очень глубокий символ богопознания. То есть он остается невидимым, но он обоняем и узнаваем. «Смирно и алой, коси я все одеяния твои, из чертогов слоновой кости струнами увеселяют тебя». Слоновая кость – это драгоценный материал, песни-песни. Ну, с чем можно сравнить человеческую плоть? Ну, даже как и греки понимают, что слоновая кость более всего напоминает человеческую плоть. Ну, был такой тщеславный царь Ахаф, он себе дом построил, сказанный из «Слоновой кости», Ну, ясно, что он просто обложил слоновые кости и так числается своим богатством. Но здесь совершенно очевидно. Из чертогов слоновой кости, то есть из райских об... чертогов, из райских обителей, струнами увеселяют тебя. Вот чем занимаются души возлюбленные, которые в раю. Дочери царей между дрожайшими твоими. Точнее бы перевести «драгоценнейшими твоими». Вот что драгоценно? Драгоценно – милость твоя Божия. Вот милость Божия в глазах человека, который понимает, о чем речь, она драгоценна, он ее очень бережет. Но также и человек милостивый имеет такую же драгоценность в глазах Божьих. Взаимно. Цена в очах Господа – смерть милостивых, его – Или так, честна пред Господом, смерть преподобных его. Ну, вот более более точный перевод. Драгоценно в очах Господа смерть милостивых его. Дочери царей – это как раз вот те самые возлюбленные души. Почему царей? А потому что люди царственного духа лелеяли свои души как дочерей. И привели их к престолу царя. Вот что с нами произойдет во время смерти? Мы родим свою душу. Вопрос куда? Вот так же, как ребенок находится в водной среде, когда он в утробе матери, а потом он идет родовыми путями, выходит и получает страшный удар в уши. Он переходит в воздушную среду, и лепестки его легких раскрываются, и он с криком входит в этот мир. И Вот аналогично этому, это мы найдем следы в Евангелии, аналогично этому душе нашей. Вот так вот мы родим свою душу, как мать рождает ребенка, так каждый из нас родит свою душу с последним вздохом. Так вот, люди царственного духа лелеяли свои души, как дочерей. Совершенно правильно. Вот надо свою душу лелеять, как дитятка, которая, вот, потом она пойдет, как она там будет жить. «И привели престолу царя, и стала супруга его в золоте афирском». Здесь «супруга» – очень редкое слово. Оно переводится чаще по контексту. Если упоминается царь, то переводится «царица», «супруга его» в золоте афирском. Ну, понимаете, вот всякое есть золото. Вот в Афире было такое золото, это где-то в районе африканского рога что туда снаряжал Соломон специальную экспедицию добыть именно вот золото Афирское. Ну, уже лучше этого золота, и красивее его ничего нет. И стала супруга его в золоте Афирском слыши тщель и вишить. Вот, пришла душа к престолу царя. Только что он номиновал ее супругой. А он теперь говорит дочь Так супруга или дочь? А потом будет невеста. Так нет Или супруга, или дочь, или невеста. Что такое? Мы будем об этом говорить, но сейчас зафиксируйте этот момент. слышит тщерь, и вишть, и преклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего. Такой сильный символ, конечно, потому что когда мы идем в мир иной, мы свой плоть оставим. Это первый мистический смысл. Но дело в том, что жена совершенно оставляет дом, в котором родилась. Она переходит в другой дом. И душа, которая стремится к царю Христу. Кстати, кто первый проявил вот такое вот качество – оставить дом? Авраам совершенно верно. С этого начался его путь в вере. «И сказал Господь Аврааму, выйти же из земли твоей, И из родства твоего и из дома отца твоего слышит щерь и виш и преклони ухо твое и забудь народ твой и дом отца твоего как дочь может быть невестой и супругой вопрос одна и та же сущность является и дочерью и невестой И супурука, совершенно правильно, как Божья Матерь или как Церковь. То есть, сам Бог родил Церковь крещением и сам сделал ее невестой. И она ему стала женой. И возжелает царь красоты твоей, а он сам преуспевает в красоте. Вот это вот, вот, вот это лилия. Он и смотрит на лилию, и он и сам лилия. И возжелает царь красоты твоей ибо он господин твой и поклонись ему Красоты в данном случае термин вообще-то обозначает вот просто красоту женскую вот женщина красивая вот такой красотой Это действительно прекрасное существо женщина и вот это вот термин красота как бы женская она употребляется и нередко в отвлечённом значении возжелает царь красоты твоей бог хочет человека неизменно а из людей Бога хотят Избранные души Вот таким был Давид Псалом 22 Благость и милость твоя Преследуют меня Во все дни жизни моей То есть Давид говорит Охотится за мной Господь Он посылает милость и благость они вот Даже как, как бы и не прилагает Человек усилий Это как бы не прилагает Когда мы видим что что-то делается С легкостью с непосредственностью, с непринужденностью. Так вот, так Господь преследует его милостью и благостью. Отцы говорят, блаженна и счастлива такая душа, увязвленная любовью к Богу. Она наречется дочерью, как принявшая усыновление от отца. И наречется она царицею, как сочетавшаяся с божеством славы. В Священном Писании, это песнь песни, и Псалом 44-й, Существует особый раздел. Это эротическая лирика. Божественная, мистическая, библейская эротическая лирика, где возлюбленная – это и дочь, и невеста, и супруга. Она есть. Вот этими тремя разными словами обозначается всяческая близость и всяческая любовь. Вот у нас как-то… вот Мы одной любовью любим ребенка. Да? Когда собираемся жениться – Невеста для нас обладает Какой-то необыкновенной красотой А потом мы приобретаем супругу Долгое время живем Возникает особая любовь супружеская нас, как бы, Это все, все разное бог Бога да, это одно Поэтому на душу человеческую И церковь свою он называет невестой Дочерью и супругой вот. То есть возлюбленная это лилия А возлюбленный и роса лилий и сам он лилия И дочь Тира с приношением. Два принципиальных рода жертвоприношения существовало. С закланием, с пролитием крови и без закланий. Она называлась приношением или дар. Это, как правило, хлебное приношение. То есть не с закланием. Дочь Тира с приношением. Богатый из народа умоляют лицо твое, твое в женском роде. Ну, Тир – это церковь мировой торговли это много раз говорили, в данном случае не это дело в том, что Тир, помимо того, что он через него прокачивалось все золото мира мировой торговли, это был эпицентр гордыни вождь Тира говорит, это Езекиил я Бог на Бога выседаю вот это скопище денег и тщеславия И в первые века христианства таким был какой город? Первые века христианства. Какой был город? Рим. Так вот, Рим приходит поклониться Царице Небесной. Это было внешне мощное внешнее свидетельство, что церковь стала вселенской. И дочь Тира с приношением, богатые из народа, умоляют лицо твое». То есть богатые, но ну, значительные люди властные из языческих народов умоляют тебя в женском роде лицо твое церковь просит принять в себя вся слава в тщери царя внутри слава это кивуда а слава Бога это кого-то вот слава и слава вся слава тщери царя который тоже имеет славу Внутри непереводимо. А что такое внутри? Понима. Значит, ним это лицо. Понима – это лицо. К нему присоединяется суффикс направления. То есть, внутри – это за лицевой частью. Вся слава чьей царя за ее лицом. Не на лице. А за ее лицом слава церкви – ее внутренняя жизнь по лицевой стороне ничего о жизни церкви, из жизни церкви понять нельзя. Это все равно, что на ковчег Ноя смотреть снаружи. Вот мы увлекаемся хроникой, хроникой текущих событий. все нас, конечно, волнует, что в церкви происходит вот этот стих, он как бы нам говорит, конечно, надо следить за тем, что в церкви происходит, увлекаться не надо, потому что вся слава тщери царя внутри. Из золотых оправ одеяние ее. Ничего не понятно, если не знаю, что слово оправа – это технический термин. Это оправа, иначе переводит гнезда. Вот такое вот оправа или гнездо, и туда вставляют камень с вырезанными именами сынов Израиля. То есть это одеяние первого священника. Он носит на себе оправы, внутрь вставляются камни с именами Двенадцати колен Израиля. Что такое двенадцать колен Израиля? Это символ чего? Не девять, понимаете? И не тринадцать. А вот двенадцать – это символ полноты церкви. Но каждый элемент поименован. Поэтому дело, конечно, не столько в исторических племенах Израиля, сколько в том, что все, каждый поименован. Имя каждого из нас находится на одеянии, который носит в данном случае не первосвященник, А кто носит? Церковь, церковь, вся слава тщерит царя внутри, из золотых именных, оправ одеяние ее. То есть царица носит первосвященнические одежды с именами тех, кто вписан в книгу жизни. Вот все, кто в книгу жизни вписан, вот имена этих людей, они все на одеянии церковном то есть важно понять, кто носит одежду первосвященническую. Серьезные вещи. Первосвященническую одежду, символом которой была первосвященническая одежда в Ветхом Завете, эту первосвященническую одежду не носит никакое лицо. Никакой первый иерарх Не носит первосвященническую одежду. А только церковь. Ее носит. С вышитыми, ну, подразумевается, наверно, одеждами. То, что мы вышиваем Это одежда Но это не сказано, что одежда С вышитыми Ну, пусть одежда Она приводится к царю С вышитыми Это значит с сотканными С испещренными Сотканными, испещренными, вышитыми Вот ткачество с вышивкой Это образ чего? Непонятно? Что что внутри женщины происходит? вынашивание плода, потому что ну столько там всего, вот это вот и вот вот Господь ткиот, вот ткиот, но три утробы Он созидает плоть в утробе матери это очень очень был понятный символ ветхозаветной символики вот Давид прямо говорит, я был создан в укрытии, то есть в утробе я был вышит то есть испещрен сотка с вышивкой в преисподних земли Почему земли, если не из земли же ты родился, ты же из утробы материнской родился, потому что человек есть сгущение первичных вод в утробе матери. Вот чудо, зарождение плода. Из первичных вод, тех самых, которые в первый день творения были, под которыми Дух Божий носился. Абсолютно аморфная материя, которая названа также земля. То есть преисподник земли я был соткан Это значит, что вот воды первичные, метафизические воды, вот из них возник зародыш. Так, надо понять, с вышитыми, теперь понимаете, почему слово одежда здесь не очень идет. С вышитыми она приводится к царю. То есть церковь приведет нас к царю какими? Вышитыми или не вышитыми? Вышитыми. А что значит вышитыми? <смех> то есть, это наша душа и все, и достаточно. не сказали, что душа подлежит к качеству. Что подлежит к качеству? Плоть, конечно. То есть, церковь приведет нас к царю во плоти, то есть, воскресшими. Смотрите как. С вышитыми, вот с людьми, спасенными душами и с воскресшей плотью, С вышитыми она приводится к царю. Девы позади нее, подруги ее вводятся к тебе, вводятся в веселье и радости, входят в чертог царя. Вместо отцов твоих будут сыновья твои. Сильно сказано. Так непонятно, что это такое. Вместо отцов будут сыновья. Вообще-то как -то непочтительно получается. Или нет, так надо. Ну, праотцы – это кто? Авраам, Исаак, Иоаков. То есть, великой опорой Ветхозаветной Церкви была праведность отцов еврейского народа от Авраама. Как Христос сказал иудеям, Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой и увидел, и возрадовался. То есть, працы ждали Мессию и увидели дождались, и произошла перемена священства и всего строй религиозной жизни. То есть, сыны Божьи мессианской христианской эры, ну, прежде всего, апостолы, мученики, святые, сыны Божьи христианской эры заступили место отцов Ветхого Завета. И меня очень удивляло, что как-то вот в церкви нет особого поминовения Авраама. Вот нет, вот такой вот жизни прожил человек. Первое житие мы имеем. Первое житие мы имеем Авраама. Однако церковь его вспоминает только. А здесь понятно, вместо отцов твоих будут сыновья твои. Ты поставишь их князьями по всей земле. Что такое поставишь князьями по всей земле? соблазнительно вообще говоря. полустишие Что здесь имеется в виду? Так вот, князьями становятся те, кто умеют жить в мире семь человек будучи не от мира сего. Вот Христос царь. А как он властвует? Тем, что тащит веревками любви и словом. То есть, вся властность его царского достоинства состоит только в любви и в слове. Вот эту царскую власть, только эту царскую власть, включая власть, поставлять таких князей, которые по духу такие, как он, Отец сдал сыну над всеми народами до конечности земли. Ты поставляешь их князьями по всей земле. Любовью, словом, действуют князья Христовы. Опять-таки апостолы и рукоположенное священство. И надо знать, конечно, что обязательно, всегда, неизбывно будет желание действовать орудуя силой. Это с церковью прибыло и будет... Смущаться здесь не нужно, потому что царствовать любовью и словом это надо кем быть. И часто вот вместо настоящего такого духовного княжения вот подменяется всякими административными такими вот силовыми действиями. Ну, папы вообще оборудовали себя теорией двух мечей пап. Папа один меч, два. Как удобно. Вот духовный, вот светский. Я один могу так и так то есть неизбежно будет уклоняться церковная организация в цезарь и или в папа цезаризм ну цезарь, цезарь это когда наш синодальный период когда почти сто лет женщина была ну, формально во главе церкви потому что она занимала царский престол ну а папа цезаризм это понятно что такое буду совершать память имени твоего напомяну имя-то во всяком роде и роде это вот отсюда Буду совершать память имени Твоего во всяком роде и роде. Посему народы восхвалят Тебя вовек и навсегда. Отцы пишут, эта речь предлагается как бы от лица самой Церкви и верной души, прославляющей Христа за обручение, за то, что Он обручил Себя нашему естеству. Сверх этого слова, помяну имя твое во всяком роде и роде, сказываются от лица Богоматери, почему и поются в Богородичных Прокимнах перед Евангелием, так как содержат пророчество на ней исполнившиеся. Буду, последний стих, буду совершать память имени Твоего во всяком роде и роде, посему народы восхвалят Тебя вовек и навсегда. Вот так оправданным оказалось надписание Псалма, Песень возлюбленных дев жениху, возлюбленных душ жениху, избранных душ Богу, и эти души, и сама эта песня, это его лирия.